Глава 14. Дашу нашли утонувшей. Я узнал об этом через неделю. Ноябрь заканчивался очередной смертью, и мне казалось, что горе повисло в небе Морельска, укрывая собой весь город. Она лежала в жемчужной бухте, безжизненная, как и Тася, с посиневшими губами и запутавшейся в волосах тиной. Весь наш курс Из оставшихся 14 человек стоял на галичном пляже за отцепленным красно-белой лентой квадратом. Тело нашла Алиса. Даша пропала неделю назад, в тот день, когда консерваторию накрыла шумиха по поводу моего отчисления из Москвы. Я не видел ее тогда, на следующий день на парах тоже. Еще через два дня пришла полиция, заявившаяся прямо посреди занятия по академическому вокалу. Опрашивали всех для того, чтобы ровно через неделю найти ее мертвой на берегу моря без признаков насильственной смерти. алиса сажалась ко мне, переминаясь с ноги на ногу. С другой стороны ее обнимал Мишель, медленно поглаживая по волосам. В его светло-карих глазах плескались зачатки паники. Он то и дело отворачивался, переминался с ноги на ногу и тяжело дышал от заложенного носа. «Этого не может быть». Прошептала Алиса, просто не может. На месте уже работали полицейские. Отец склонился над телом Даши со своим чемоданчиком. Другой эксперт фотографировал место происшествия. Я не знал наверняка, но чувствовал, что он искал бирюзовую кровь. «Приезжай в жемчужную бухту», — незаметно написал я Кристине. «Нам надо исследовать все». Она ответила почти сразу, сообщив, что приедет. Я был нацелен оставаться здесь столько, сколько смогу. До тех пор, пока не разбредутся полицейские, пока не уйдут во освоясь эксперты во главе с батей, я должен был осмотреть все здесь сам, с Кристиной, подмечавшей тонкие детали, но сам. Без Эйдлинов. Им я остаться не предложил, терзаемый внутри подозрениями о Алисе. Я не хотел давать ей возможность спутать мне карты и начать искать, Саму себя. Бедная Даша. Алиса расплакалась, уткнувшись мне в грудь. Она была лучшей среди девчонок. Да, отозвался Мишель. Ее альту можно было позавидовать. Добрая половина консерватории это и делала. уже не вернешь, прошептал я, поглаживая Алису по спине. Родителей жалко. У меня разрывалось сердце, когда я смотрел на рыдающую Дашину мать, пытающуюся сорвать полицейскую ленту. Ее держали крепкие руки лейтенанта, она плакала, уткнувшись ему в форму. К ним уже бежали врачи и скорой с оранжевыми чемоданчиками наперевес. Женщину стоило напичкать успокоительным, чтобы она хоть на мгновение отключилась от этого страшного дня. «Надо расходиться», — решил Мишель. «Мы тут уже ничем не поможем». Но нас окликнул другой полицейский, ниже званием, чем тот, что держал Дашину маму. «Объяснение надо собрать», — пояснил он. «Кто у вас тут самый ответственный?» «Никто не вызвался». «Я?» — наконец шагнул вперед Мишель. «Давайте мне всю информацию, я донесу ее до всех наших однокурсников». Он отошел вместе с сержантом, а я прижал к себе Алису крепче. Моя куртка была расстегнута, и даже через футболку я чувствовал, какой холодный у Эйдлин кончик носа. Она еще раз всхлипнула и незаметно рукой попыталась вытереть слезы. «Не плачь!» — прошептал я. «Дашу не вернуть! С морской стихией мало кто может совладать!» Алиса Рвана кивнула и всхлипнула. «Море нам не подвластно!» — отстраненно произнесла она. «Не подвластно и пугает!» никогда больше сюда не приду». Я проглотил в себе слова о том, что Эйдлин регулярно сюда тянула. Смотря на ее лицо, я пытался найти в ней нечеловеческие черты. Может, глаза, а может, на шее прорежутся жабры, или вместо кожи на щеках золотом отразится чешуя. Оглядев ее пальцы, ненавязчиво бегло, я убедился, что перепонок между ними нет. «Тебя проводить?» «Я с Мишелем», — отказалась она, мотнув головой. Старший Эйлин невдалеке разговаривал с полицейским. По губам я читать не умел, и стояли они слишком далеко, чтобы услышать. И лицо Мишеля не выражало ничего. Камень. Даже глаза не бегали. Я поражался его выдержке. Он выглядел таким же скорбящим, как тогда, когда сообщили о смерти Тасси Покровской полтора месяца назад. Наконец полицейский хлопнул Мишеля по плечу и кивнул. Они разошлись, и Эйдлин быстрым шагом приблизился к нам. «Надо будет дать объяснение в участке. Каждому!» Он сделал акцент на последнем слове. «Я передам ребятам. Мы с алис пойдем. Кажется, у нее скоро будет нервный срыв». Алиса и правда выглядела так, будто ей до нервного припадка остался всего один шаг. У нее трясся подбородок, а руки, которые она не знала, куда деть, лихорадочно дрожали. Она сжала их в кулаки подошла к Мишелю ближе. Он обнял ее. Я заметил, что дрожь в ее теле начала слабеть. Последний всхлип потерялся в Мишелевой рубашке. «Пока», — кивнул я, — увидимся на занятиях. Удивительно было, что пары в консерватории и правда никто не отменял. Даша не стала, как и Таси, как и пятерых других, но альма матер для всех продолжала стоять на месте, фундаментально оставаясь абсолютно безразличной к потерям. Ее стены серые и холодные, только подчеркивали это равнодушие, словно маркером под текстом «Мне плевать на вашу трагедию» подчеркнуто и выделено дважды. Ребята за моей спиной начали расходиться, они все еще были настроены враждебно, но мне показалось, что общее горе нас все же сплотило. Одна из подружек Даши на прощание сжала мою руку, а однокурсник похлопал по плечу. Беда единит, но лучше бы этой беды не было. Я смотрел, как отъезжала скорая с Дашиным телом, как уезжала вторая, увозя с собой бьющуюся в истерике мать. В горле стоял ком, который я не мог сглотнуть. Отец молча закрыл чемоданчик, щелкнув замком, и я подошел ближе. — То же самое? — негромко спросил я. И батя только пожал плечами в ответ. — Будем разбираться, — наверняка скажет он. — Будем разбираться, — предсказуемо ответил отец. Иди домой. И чтоб до вечера никуда не выходил. От растерянности я даже не успел возразить. Он запрыгнул в полицейскую Ладу Гранту, а я остался стоять на пляже с галькой под ногами, сильно ощущаемую через тонкую подошву осенних кроссовок. Но домой я не пошел. Крис написал СМСку, что будет в бухте через 10 минут. Полицейские как раз разъехались, и следствие осталось от того, что 20 минут назад Здесь лежало бездыханное Дашино тело. Волны успокоились, и теперь совсем слабо разбивались о берег. В море стоял почти полный штиль, за исключением редких гребней морской пены у самого берега. Вода, растерзав еще одну жертву, унялась, стала безмятежной и еще больше бирюзовой. В секунду мне даже захотелось окунуться, невзирая на то, что заканчивался ноябрь. «Долго стоишь?» — Крис, подойдя, хлопнула меня по плечу. «Холодно, зараза!» На улице и правда стоял лютый холод. Пусть снега и не было, но мороз щипал щеки. Инеем отражался на ресницах и непокрытых шапкой волосах. Я нервно дернулся от ее прикосновения, но, увидев знакомое лицо, тут же с облегчением выдохнул. «Холодно. Я поежился. Мы здесь торчим с момента, как труп нашли. Часа два уже. Мои зубы стучали друг от друга от холода, а вот Крис выглядела вполне себе теплой. На ней массивный пуховик больше ее размера на два, смешная шапка с большим помпоном, из-под которой выбивались короткие темные волосы. Виталя тут был?» «Был. Вилел срочно идти домой». Сказал, потом все расскажет, пожал я плечами, но, думаю, нам стоит самим осмотреться. В прошлый раз полиция не была такой внимательной. Мы разделились. Крис пошла в правую сторону по берегу, я в левую, ближе к пирсу. Ничего не находилось. Все камни были чистые, а мытые водой. Говорят, ночью летовал шторм, наверняка все улики смыло. Не хотелось возвращаться ни с чем, поэтому я рискнул выйти на пирс. Он по-прежнему скрипел и слегка раскачивался от моего веса. «Аккуратнее только!» — крикнула мне Кристина, и голос ее эхом прокатился по всей бухте. Вмахнув в ее сторону рукой, я двинулся к морю. Под концом пирса глубина была уже немаленькой. Я помнил, что не доставал ногами до дна, даже после прыжка, когда спасал Алису, и в прозрачной водной глади ничего не было видно. Я смотрел на собственное отражение, надеясь увидеть сирену, но мои ожидания не оправдались. Никто так и не появился. Только клок светлых волос я увидел, уже поднимаясь. Прядь осталась в тончайшем промежутке между перилами и самим пирсом. Аккуратно вытащив волосы, я чуть нахмурился. По оттенку они напоминали алисины но были гораздо короче нашел чего окликнула меня крис она уже стояла у самого пирса и я в несколько шагов оказался возле нее волосы я показал ей прядь подняв ее ближе к солнцу не знаю чьи знаешь крис смотрела мне в глаза и казалось забиралась в самую душу мы были здесь с ней вдвоем признался я Она пыталась утопиться или тонула. Может, тоже стала жертвой, но я ее спас? Крис хрипло перевела дыхание и села на большой валун почти у самой кромки воды. Присев рядом, я крепче сжал волосы в пальцах. Нет, резко покачала она головой. Жертвой чуть не стал ты. Удивлённо вскинув брови, я перевёл взгляд на Крис. Она смотрела на море, набрав в руки пригоршню камней и медленно по одному кидала их в воду. Крис выглядела такой сосредоточенной, а я не мог найти себе места, изводясь от её мыслей. Чуть не стал жертвой. Что ты имеешь в виду? Все заходили в воду? собственной воле. Их не топили. Когда Алиса начала тонуть, что ты сделал? — Кинулся ее спасать. — И начал тонуть? — предположила она. — С трудом выбрался, — ошалело прошептал я. — Ты хочешь сказать? Все студенты... Пытались сирену спасти. Она заманивала их в воду, а потом они сами захлебывались, подвела итог Кристина. От благого дела и умирали. В горле пересохло, и я закашлялся. Мы оба все знали наверняка, но никто не хотел озвучивать это вслух. «Мы знаем. Кто Сирена?» Крис погладила меня по плечу. «Давай на счет три». Задохнувшись, я сжал ее ладонь. «Раз». Она начала отсчет. «Два». «Три». «Алиса». Выдохнули мы в унисон. Никто из нас не сомневался в этом. То, что Алиса Сирена лежала на поверхности. После смерти таси она приходила на берег, чтобы уплыть в море. Сегодня, когда обнаружила Дашу, собиралась тоже. Закрыв глаза, я пересел на гальку и откинулся спиной прямо на впившиеся в лопатки камни. Крис медленно кидала гальку в море. — Что мы будем делать? — первым нарушил молчание я. — Наблюдать? — тихо сказала она. У нас нет прямых доказательств, чтобы прижать ее к стенке. А ты с ней вообще шуры-муры крутишь. Нашел с кем. Дурак, блин. От самой разборчивой девушки слышу. Обиженно буркнул я, подхватив горсть камней и с раздражением швырнув их в море. Они осыпались градом, и каждый после себя оставил смазанный круг. Мы замолчали. Небо, на удивление, было ясным. Лёжа на камнях я замерзал, но подниматься не хотелось. Вечно бы лежать на галечном пляже и слушать ласковый шум волн. Сегодня он не пугал, наоборот, расслаблял и дарил утешение. А Мишель? Мишель? Под мороком? Предположила Крис. Ну, дурит она ему башку. Может, питается за счет его голоса. Мне кажется, его жемчужная нитка — ошейник. Алиса привязала его к себе, и он как телок на привязи. Не может без нее. Значит, сначала нужно спасти Мишеля. Именно. Она поднялась с камня. Пошли домой. Здесь нечего больше искать, ни намека на кровь. Волосы я выкинул в море, не желая тащить их домой. Крис неодобрительно покачала головой, но я только отмахнулся. Мы все выяснили, все знали. Осталось доказать. Вот только как теперь смотреть Алисе в ее бледно-голубые глаза и не сходить с ума? «Иногда мне кажется, что она тебя приворожила», — хмыкнула Крис, когда мы поднялись из жемчужной бухты. «Ты ради нее будто на все готов». «А может, и на все. Даже пойти на дно морское?» Растерявшись, я замолчал. К одну морскому я был не готов. Крис покивала, мол, то-то же. Все со мной ясно, только говорить могу. Но умирать никому не хотелось. Ни Даши, ни Таси, ни мне. Только если в качестве морского бога выдавил я, криво усмехнувшись. Облака совсем исчезли, и набережную заливали солнечные лучи. Пусть они и были яркими, но все равно холодными. Грубо поляли морозом щеки и совсем не грели. Мы шли медленно, не переговариваясь. Крис пялилась по сторонам, словно ища вдалеке оправдания всему необъяснимому. А я утонул в собственных мыслях. Они меня душили не хуже сирены. Алиса, подводная тварь. И эта теорема, доказанная Мишелевым ошейником, бирюзовой кровью в консерватории и клочком волос на персе. Теорема, ставшая аксиомой. Считая брусчатую плитку под ногами только для того, чтобы не концентрироваться на Эйдлинах, я и не заметил, как мы дошли до конца набережной. До дома оставалось недалеко. Крис закурил остановившееся ограждение. «Мы будем говорить Виталию?» «Нет», — я покачал головой. «Он все испортит» мы справимся сами крис сморщилась по ней было видно что она хотела рассказать и я даже ее понимал хранить такие тайны от того с кем спишь в одной постели тяжело выбора у нас не было сказать отцу означало выдать все что мы накопали и передать ему в руки батя бы никогда не позволил влезть мне в такую дрянь кристине и подавно поэтому я не сомневался нам надо молчать и тайну эту держать под семью засовами может «Мы не нуждаемся в его помощи», — отрезал я. «Еще скажет, что мы психи». Он сам искал сирен, — рявкнула Крис громче, чем следовало бы, и тут же зажала ладошкой рот. «То есть... то есть он тоже хочет найти виноватых». «Мы близки с Алисой», — напомнил я. «А новый человек, тем более гораздо старше, может испортить все. Мы сами должны». Крис согласно кивнула. «Мы должны раскопать информацию о том, как убить сирену». Жёстко сказала она, а потом погладила меня по плечу. Без этого всё бессмысленно, Роди. Люди так и продолжат гибнуть от лап этой твари. Мозгом я понимал, что Крис права, но сердце в груди всё равно бунтовало. Мы вышли к Центральному проспекту. Морельск казался пустым даже днём. «За все время пути нам встретились прохожие только раз или два. Думая об Алисе, я вообще ни на чем не мог сконцентрироваться, только на ее внутренней сущности. Мне стало даже интересно, ее ли мы тогда видели в морской глубине? Или кого-то из ее сородичей? Боишься?» — внезапно спросил я. «Все боятся чего-то неизвестного». Крис докурив, да засунула руки в карманы. Жутковато, конечно, не хотела бы я с такой тварью встретиться. Но голоса у меня нет, так что вряд ли она меня решит утопить. Кристина невесело усмехнулась. Мы подошли к подъезду, и она открыла дверь своим ключом. Замок пискнул, я оттянул дверь за ручку, позволяя Крис пройти внутрь. В помещении по-особенному сильно воняло краской. Стены на втором этаже только что выкрасили. и Я заметил. Смазанный след на стене, и похож он был на отпечаток перепончатых лап. «Охереть!» — процедил я, ткнув Крис в бок. Она остановилась, тоже уставившись на след. «Она была здесь». В глазах Кристины отразился испуг. «Была! Тебя искала, Родь! Не ходи, если позовет!» Внутри все сжалось в тугой ком. Мне показалось, что на мгновение сознание отключилось, я пошатнулся, и только цепкие руки Крис заставили меня держаться ровно. Ухватившись за деревянные, выкрашенные коричневой глянцевой краской перила, уже чуть облупившийся, я едва не загнал пару за нос. Алиса позовет. Я знал это точно, так же, как и то, что она сирена. «Не пойду», — хрипло ответил я и крепко обнял Крис. «Клянусь, не пойду». Мы поднялись на третий этаж, и я ключом открыл квартиру. В кухне на плите все еще стояла сковородка, неубранная с завтрака, а табуретки были не задвинуты под стол, как обычно. Крис достала из холодильника суп с вермишелью и поставила на газовую плиту. Зажегся синий цветок газа, и через несколько минут суп уже закипел. Я присел на подоконник. «Возьму сигарету». Я стащил пачку кэммл с холодильника. «С каких пор ты куришь?» удивилась крис помешивая разогревающийся суп. «А как же голос?» «Алиса, сирена», — заметил я. «Ты правда думаешь, что меня так волнует голос?» Крис пожал плечами, а я затянулся. После разноцветного собрания Мишеля сигареты Кристины казались жесткими и крепкими, и они безжалостно драли горло и заставляли кашлять. Во рту собралась склизкая слюна, и я с трудом ее сглотнул. Подтянувшись было, чтобы открыть форточку, внизу я заметил, как из полицейской машины выходил отец. Что-то он сегодня рано, подметил я про себя и быстро затянулся еще раз. Там отец идет, я зажал сигарету между зубов. скажешь что ты курила. Скажу. Она вздохнула и достала три тарелки. Не переживай. Дверь громко хлопнула, так что стекло в окне задрожало. Я только и успел выкинуть окурок в форточку да вытереть руки об штаны. Еще из коридора я чувствовал волну раздражения, несущуюся от отца впереди его самого, метров на десять. Он зашел в кухню и оглядел нас обоих. «Где твой чемодан?» Батя вперился в меня требовательным, почти хищным взглядом. Я был не в силах отвести глаз от его худого лица с ярко выраженными острыми скулами. На мгновение показалось, что он хочет меня ударить но, подойдя, отец лишь сдернул меня с подоконника за запястье. — Виталь? — удивленно спросила Крис, но он лишь махнул на нее рукой. — Собирайся, — велел он мне. — Ты возвращаешься в Москву. Твоей матери я уже позвонил. Я стоял посреди кухни. Меня волной захлестнула злость. Отец стоял напротив и заставлял меня искать чемодан, складывать вещи и впервые осознать, что я не хочу уезжать из Морельска. «В будущем — да, но не сейчас. Не поеду!» — я мотнул головой из стороны в сторону. «Собирайся!» — я сказал! — прикрикнул он. «Мне без разницы, что ты скажешь. У тебя вечером поезд до Калининграда, оттуда самолет. Все!» Последнее слово он выплюнул мне в лицо, почти взревев. Крис подожгла кончик сигареты от газового пламени у плиты и невозмутимо курила, словно уверенные в том, что разберемся мы сами. Кухня едва ли не дребезжала от силы и раздражения в отцовском голосе. Я впервые видел его таким властным, таким, пытающимся что-то решить, но это что-то ему совершенно не поддавалось. «Не поеду», — повторил я. «Ты не смеешь мне указывать. Я взрослый, и я остаюсь». «Не останешься», — рявкнул он. «Студенты консерватории мрут. Тут происходит невесть, что, и я не собираюсь рисковать тобой. Кристина, ты едешь с ним?» Крис удивленно скинула брови. «Ну, я часом не студентка консерватории». Она говорила так спокойно, сверля взглядом отцовский затылок. «Мне ничего не будет. И если ты хочешь знать мое мнение, то Родион взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно». Отец нахмурился. «Собирайся», — подтвердил он в третий раз. Я заметил на столе стеклянный заварник с зеленым чаем. И мне страсть, как захотелось расколотить его от ярости. Собираться я не планировал. И ярость выплескивалась из меня несдержанными ядовитыми фразами. «Если ты решил поиграть в отца», — процедил я, — «то уже поздно». «Мне двадцать лет». «Я вырос. Ты нужен был мне в десять, в четырнадцать и даже в семнадцать. А теперь нет. Тебя никогда не было рядом, когда я нуждался. А теперь ты решил поиграть в примерного родителя. Посмотрите на него». Он задохнулся от моих обвинений и покачнулся, но вовремя придержался за спинку стула. «Твоя мать...» — пробормотал он. «Она же не позволяла». «Ты знаешь, почему вы переехали? Ты нас бросил!» Она собрала вещи и переехала, не сказав мне ни слова, Родион. Он устал, опустился за стол и налил себе заварку из чайника, который я едва не разбил. «Я знал, что ты в Москве, но она сменила номера, подала на развод, вышла замуж, стала ректором. Ты жил с отчимом, да?» Медленно кивнув, я присел напротив. «Она очень хотела, чтобы твоим отцом был московский бизнесмен, а не Морельский судебный эксперт, понимаешь?» Негромко произнес он. «Я пытался звонить тебе. Звонил ей, но любой человек устает биться лбом в закрытые ворота, и я устал». Крис поморщилась от жалости и достала из пачки новую сигарету. Она позвонила мне впервые за десять лет, когда у тебя случилось происшествие в Москве. Попросила забрать. Двери моего дома всегда были для тебя открыты. Он сделал глоток заварки, забыв налить кипяток. Но сейчас я не могу тобой рисковать. Это неведомая сила, Родион. Простым людям она не подвластна. Присев напротив отца, я сжал его ладонь. Извиняться мне не хотелось, а вот поддержать его очень. Только за наш разговор он постарел лет на пять. Весь осунулся, а на лбу залегли морщины. «Пап, мы разберемся со всем», — со вздохом сказал я, впервые про себя называя его «папой», а не батей или отцом. «Даша погибла спустя полтора месяца, а значит, в ближайшие дни ничего не случится. Пожалуйста, поверь мне, если за месяц ничего не изменится, я уеду отсюда». но я знал что месяц слишком большой срок, который мне не пригодится. Мы с Крис хотели освободить Мишеля из подморока и разобраться с Сиреной в считанные дни.